Эпилог. Алькуинпресс, Пресс». «Уэлвин Гарден Сити». Декабрь 1949 года. Наборщик в синей спецовке, заляпанный чернилами, со вздохом взглянул на опущенное сверху задание. Если он что-то и ненавидел, так это издателей, которые требуют менять текст уже после того, как подготовлен стереотип для печати. А гранки им на что? Не для финальной корректуры, что ли? чтобы ему провалиться, если он будет менять шрифт. К тому же при всех затратах это и не обсуждается, начальник ни за что не позволит. Ему предстояло грубое, но по-своему тоже требовавшая мастерства и приносившая удовлетворение работа. Задача — изменить металлический набор так, чтобы читатель ничего не заметил. Всё должно выглядеть так, словно того, что было раньше, никогда и не существовало, а то, что появилось потом, задумывалось с самого начала». Он внимательно перечитал задание. 290-39. 2 2 равно 5. Следует читать 2 2 равно пробел. Вроде всё просто. Видимо, когда набирали шрифт, наборщик по ошибке поставил символ 5 на строчку 39 на странице 290. Это и в самом деле ошибка. Глупость какая-то. Должно быть, автор имел в виду 4, но задание есть задание. Может, есть и какая-то уважительная причина оставить пробел. Он просмотрел металлические листы перед собой. Повезло, что дело плёвое. Пять — последний символ на последней строчке страницы, а значит, если его убрать, не останется заметного пустого места. Он достал из сумки у ног молоток и круглую железную чушку. Осторожно примерившись к пятёрке, стукнул и вмял символ в мягкий металл. Затем нанёс чернила и прижал страницу к форме роликом. Сняв, оценил изменённую строчку. Он чуть-чуть промахнулся и к тому же задел краешек знака равенства, который теперь выглядел кривовато. Жаль, но уже ничего не поделаешь. Исправленный пассаж выглядел так. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола «2 плюс 2 равно...»